глава девятнадцать предзнаменование виктория обоская свой очередной день рождения уже двадцать пятый по счету я как обычно отпраздновала в одиночестве вот уже много лет я никому не рассказываю об этой дате и наслаждаюсь отсутствием никчемных и докучливых поздравлений в театре мои данные известны только кадрам и бухгалтерии А Гангадзе, наш носатый руководитель, явно не считал нужным следить за праздниками своих подчиненных. Что, впрочем, мне было только на руку. Заказав пиццу, которую позволяла себе только по таким дням, я завалилась на кровати весь вечер смотрела английские сериалы. Жесткие, матерные, бескомпромиссные. То, что мне всегда нравилось. И именно так, на мой взгляд, нужно отмечать день рождения в гордом одиночестве и с дымящейся выпечкой. А ночью, как раз накануне нового рейда на другую сторону, мне приснился совсем уж странный и пугающий сон. Мне и так в последнее время хватало кошмаров, которые, как назло, теперь преследовали меня почти каждую ночь. Но в этот чертов день рождения подсознание словно с цепи сорвалось. Моя кожаная тюрьма порвалась быстро и легко. Наружу выплеснулась бордовая кровь, залив с собой пол небольшой комнаты. Впереди по-прежнему маячил тёмный коридор, но почему-то теперь по нему никто не шёл ко мне. Я осмотрела своё тело, подняла дрожащие окровавленные руки и шагнула вперёд. Под ногами хлюпала, было немного скользко, но я шла уверенно, как будто знала, что не упаду. Чуть помедлила перед коридором, ощущая смутное беспокойство из-за того, что ничего в нем не видела. Затем вступила в плотную, почти осязаемую темноту. Шаг, другой, третий. Я шла во мраке, ориентируясь исключительно на движение теплого спертого воздуха. Он дул точно спереди, оттуда, где должен был рано или поздно закончиться коридор. Я задевала телом какие-то то ли тряпки, то шерсть неизвестного животного. Пахло плохо переваренной пищей, кто-то утробно рычал. Но я понимала угрозы нет. Нестерпимо вдруг захотелось пить. Я облизнула пересохшие губы, провела языком по зубам. «Откуда у меня такие длинные и острые клыки?» «Давно ли?» Подумав, будто мне кажется, я дотронулась до них пальцами, точнее, попыталась. Помешали ногти — которые также заметно выросли в размерах. А еще я теперь их видела. Их и все остальное. Не как обычно, а словно бы в инфракрасных очках. Тело налилось бодростью, мне захотелось бежать. Не от страха, нет. Меня просто распирало энергией. Я рванула вперед, легко, без одышки и без малейшего напряжения. Вскоре показался просвет — и спустя пару минут я вырвалась из длинного темного коридора сразу на свежий воздух. Снаружи была ночь, наполненная ароматами и стрекотом насекомых. И это зимой-то? Кстати, я все еще голая, но мне не холодно. «Вот ты где, тварь!» — послышался знакомый голос. Я обернулась на звук и увидела Парамона Андреевича, режиссера Алтайского театра. Того самого, с кем у нас не заладилось с самого начала. Правда, раньше он ни разу не позволял себе оскорблять меня столь явно. Отругать за плохую игру или недостаточное рвение по ту сторону портала — это да. Но называть тварью... «Тварь!» — с непонятным мне наслаждением повторил он, хищно улыбнувшись. Внезапно перед моими глазами все поплыло, и я словно бы очутилась в школьных временах. В том настоящем кошмаре, что преследовал меня все эти годы, пока я не повзрослела и не убралась прочь из родного города. Города, который я ненавидела всей душой со всеми, кто в нем проживал. «Ты какая-то странная!» Дети, окружившие меня, десятилетнюю, смеялись и тыкали пальцами, а я плакала, не в силах понять, что им во мне не нравится. Короткое видение быстро улетучилось, и я вновь стояла во дворе старинного здания из красного кирпича. Но теперь напротив меня стоял не только Парамон Андреевич, а целая толпа самых разных людей. И каждый был мне знаком. По Барнаулу, по Ярославлю, а теперь еще и по Твери. Очень хотелось пить. В животе заурчало, и в ночной тишине этот звук был подобен грому. Толпа грянула хохотом. Кто-то показывал на меня пальцем. Другие, кривляясь, упоенно изображали, как им плохо при одном только взгляде на меня. Третьи, выкрикивали обидное слово «тварь», а наш барнаульский режиссер с поганой ухмылкой что-то шептал девушке, которую я чуть ли не стала считать своей подругой. Вот только подсыпанное в молоко толченное стекло очень быстро поставило точку в наших отношениях. Три недели в больнице открыли мне глаза». «Тварь!» — весело закричала Ольга, та самая, которая я тогда почти открылась. «Эй, тварь! Тварь!» «Я был в тебя влюблен!» Полный бородач, стоявший ко мне ближе всех, сплюнул, а ты оказалась тварью. «Потому что дурак!» «Точно, это Ирина, которая почему-то решила, что я хотела отбить ее парня, еще одного актера из Ярославского театра. Того самого, где служил этот бородатый». С самого начала было понятно, что это тварь, самая настоящая. «Тварь!» — громыхнула толпа по сигналу режиссера, а сам он в этот момент издевательски расхохотался. И тут я внезапно поняла, что на мне по-прежнему ничего нет, только кожа и бегущие по ней мурашки. И эти люди, если их можно было так назвать, даже не думали о том, чтобы помочь мне». Они просто продолжали стоять в отдалении, потешались и поливали меня грязью. Но за что? Чем я заслужила подобное отношение? Тем, что предпочитала не открываться людям? Не участвовала в сборищах и попойках? За что они со мной так? «Тварь! Тварь! Тварь!» Толпа продолжала неистовствовать. Кто-то подобрал земляками и бросил в меня. Присмотревшись, я узнала его. «Валентин!» сосед по родительскому дому, которому я отказала в свидании. Потом он рассказывал обо мне жуткие вещи, в красках расписывал ночи со мной, хвастаясь дружкам, будто я умоляла его о близости. Да уж, после такого швыряния камнями вполне ожидаемо. «Эй, зачем?» Кто-то хлопнул Валентина по плечу, и во мне проснулась слабая надежда, что есть в этом цирке хоть кто-то адекватный. «Лучше грязью!» У меня внутри словно бы все опустилось. А они под дружный хохот начали подбирать с земли яблочные огрызки, тухлую рыбу, бутылки, и в меня полетел настоящий град из помойки, перемежаясь с комьями липкой грязи. Я уворачивалась, но снарядов было слишком много, и мне пришлось закрываться руками, чтобы очередная бутылка не посекла мне лицо». Мусор с противным чавканьем бил по моему телу. Холодная грязь царапала кожу застрявшими в ней небольшими камешками. Потом они на короткое время словно бы выдохлись. Жажда стала еще нестерпимей. Меня буквально трясло от нее. «Пить! Пить!» В глазах потемнело, в мозг ударил адреналин, и я бросилась с настоящего ближе всех режиссера. Он явно не ожидал атаки, однако все равно успел перехватить мои руки. «Плевать! Мне словно только это было и нужно. Из живота вырвалось дикое урчание, а потом я вонзилась клыками в шею Парамона Андреевича. Во рту забурлила вязкая теплая кровь, режиссер обмяк в моих руках, а потом, когда я наконец-то оторвалась от него, тяжелым мешком упал на землю. «Эй, ты чего?» — заорал толстяк из Ярославля, не прекращая кривляться. «Зря он». За это я выбрала его своей следующей жертвой, и теперь уже его кровь потекла ко мне в горло, толстяк не успел защититься, и я не стала менять уже однажды принесшую мне успех стратегию. Остальные кричали, посыпая меня площадной бранью, однако ни один не пытался отбить своего обессилевшего товарища. Я чувствовала, что насыщаюсь. По телу растеклась приятная нега, захотелось даже остановиться, Но кровь толстяка оказалась такой вкусной, такой освежающей. Вдруг я почувствовала, что перебрала, и меня вывернуло наизнанку. Люди закричали от ужаса и одновременного отвращения. «Тварь, тварь!» — слышалось отовсюду. «Тварь, тварь!» Мне захотелось плакать, и я не сумела сдержаться. Теперь все, кто меня окружал, смеялись. Упав на колени, я разрыдалась еще сильнее, они же расхохотались. «За что?» — крикнула я сквозь слезы. «За то, что убийца», — сказал кто-то внутри меня. «Но ведь я их не убивала. Я только выпила кровь. Они просто ослабли и потеряли сознание. Вот Парамон Андреевич пошевелился, тихо постановая. Или мне кажется...» «Вика!» Новый голос, тихий и мягкий, легко прорвался через какофонию дикого смеха и издевательских выкриков. Я подняла взгляд, выискивая в толпе того, кто обратился ко мне по имени. И среди перекошенных лиц, наконец-то, нашла его. И я сразу поняла, что это он, но почему-то не могла различить ни единой черты, ни одной детали. Его образ моментально расплывался, как только я пыталась сфокусироваться, и ускользал, словно мокрое мыло из рук. «Мы ведь точно знакомы, я знаю это». «Вставай!» Он сделал несколько шагов, выйдя из беснующейся толпы, и протянул мне руку. «Она вся в крови!» — крикнул кто-то. «Как ты можешь ее касаться?» «Тварь! Тварь!» — принялись вновь скандировать несколько голосов. «Встань!» — по-прежнему мягко и уверенно повторил тот, чье лицо пока так не открылось. «Обопрись на мою руку и встань!» Я ухватилась за его ладонь, И он одним сильным движением помог мне подняться. Он был в красной толстовке кенгуру, синих джинсах и сильно полинявших кроссовках. Волосы растрепаны, уголки губ слегка приподняты, глаза прищурены. И все равно не узнать. Образ моментально распадался, как только я пыталась увидеть его целиком. Но все же еще пару минут назад я и деталей не видела. Может, пройдет еще немного времени, и мне откроется тайна его личности? Ты в порядке? Тем временем спросил он, и я, под испуганный рев толпы, рванулась к нему. «Сожрет! Выпьет!» — завопил кто-то. Я сама испугалась, что сейчас вонжу клыки в шею того, кто протянул мне руку помощи. Но нет. Я впилась в его губы жарким поцелуем, и он не отпрянул. Не вытер брезгливо перепачканный рот, не плюнул. Лишь осторожно ответил, вызывая во всем моем теле неконтролируемую дрожь следующий миг, когда я чуть было не потеряла сознание от смутившей меня бешеной страсти, сон кончился. Я очнулась в реальности, в мокрой от пота постели и полутемной комнате. В окно смотрела луна, и колючащие тенились звезды. «Что за ерунда со мной происходит?» Спросила я сама себя вслух, стуча зубами и трясясь, как осиновый лист на ветру. Посмотрела на руки и похолодела. Ногти и вправду выросли, как во сне с замиранием сердца коснулось зубов языком. «Чёрт!» — от крика, наверное, проснулись соседи со всех сторон моей съёмной однушки. Михаил Хворостовский Ничего выдающегося в этот вечер так и не произошло. Все два с половиной часа, что длился спектакль, мы простояли возле портала, готовясь к отражению возможного прорыва худхенов, Но те, судя по всему, решили не связываться. Ведь одно дело, когда мы на захваченные ими территории, и совсем другое, если нужно штурмовать узкое горлышко межпространственного перехода. Сикигами тоже никак не проявили себя. Портал не закрылся, ни у кого не пожелтели глаза. И было немного обидно вот так вот потратить время вместо того, чтобы совершить вылазку в другой мир. Я, конечно, трезво смотрю на вещи и понимаю, что вряд ли каждый рейд на ту сторону будет заканчиваться очередным осколком моей маски. Но чем чаще мы туда ходим, тем шансы выше. Простая арифметика. В Тюззе у Гангадзе тоже все чисто. Нахмурился режиссер, прочитав сообщение от своего коллеги. Ему бы радоваться, наверное. Но и здесь та ситуация, когда лучше бы что-то произошло. Я вдруг понял, что нервное напряжение сказывается на всех. На прежде всегда спокойном Артемии Викторовича, на Элечке с Костиком, на неожиданно задумчивой Акика. Только Дэн почему-то продолжал излучать позитив всеми фибрами своей бородатой души. Наверное, они просто ждали ответного шага с нашей стороны. Такое предположение показалось мне самым логичным, и я решил его озвучить. Как и любые преступники, они вряд ли будут придерживаться одной и той же стратегии. Чтобы не дать себя просчитать и тем самым раскрыть. «Все так, Миша!» — кивнул Иванов. «Но и мы сами тоже не могли поступить иначе. Пойдем мы опять в рейд, кто знает, не повторилась бы та ситуация». В прошлый раз наше сообщество потеряло пятерых. Это очень много в современных реалиях. А если бы сикигами снова заблокировали портал? «Сегодня по ту сторону были слабенькие паяцы, и мы бы отбились. Но что, если бы на их крики примчались другие худхены?» «Вы имеете в виду тех дикобразов?» — уточнил Дэн. «Не обязательно», — покачал головой режиссер. «Даже парочка ходулистов, осади они нас одновременно с паяцами, могла бы доставить нам ворох проблем. Ты ведь уже понимаешь, что защищаться от однотипных атак несложно, а вот когда не знаешь, чего ждать...» быстрого удара языком от одних или тяжелого пинка от других. Тут-то большинство и теряются. А если бы появился еще кто-то? Так что основная гарантия безопасности рейда — это постоянно открытый портал, куда в любой момент можно отступить. Но как тогда некоторые труппы уходят далеко в сторону? Не унимался Бородач, которого вдруг потянуло подискутировать. — Ты прав, Денис, — терпеливо согласился Артемий Викторович. «Такое действительно практикуется. В Ярославле, наверное, вы часто отходили далеко от точки перехода». «Нет», — смутился Бородач. «Мы тоже обшаривали в основном ближайшие окрестности. У нашего руководства, у моего бывшего руководства, я хотел сказать, позиция в этом плане была принципиальной». «Неожиданно, правда?» Слегка улыбнулся режиссер, но я видел, как блеснули его глаза. «Дэну, похоже, удалось задеть его за живое А вот в Москве многие театры довольно часто практикуют дальние походы. Знаешь почему? Расскажете? Бородач тоже улыбнулся, но с очевидным смущением. Мне правда интересно. Далеко от порталов, в поисках ценных артефактов, уходят хорошо подготовленные и очень многочисленные труппы. Иванов словно отвлекся от всех проблем, начав рассказывать нам очередную интересную лекцию. Интересно, это Дэн его специально отвлекал или случайно вышло? Они делятся на несколько отрядов — разведка, патруль, охранение. В идеале есть еще и резерв. И в случае непредвиденных обстоятельств труппа может уйти в глухую эшелонированную оборону до прихода подмоги. Нам и большинству региональных театров, с учетом нашей численности, такое не под силу. Я понял, Артемий Викторович, кивнул Дэн. Спасибо. У меня тоже есть пара вопросов я поднял руку про себя, улыбнувшись этому школьному жесту. «Давай, Миша!» Иванов заложил руки за спину и принялся раскачиваться взад-вперед на носках ботинок. «Для начала, правда ли, что маска чумного доктора была создана именно здесь, на земле?» С тех пор, как Бейтик сказал мне об этом, мне не давал покоя существенный пробел в моем понимании реальности. Артемий Викторович неожиданно помрачнел, А все остальные, кроме, конечно же, Акика, удивленно посмотрели на меня. Иванов еще раз медленно покачнулся на носках, потом замер. Это правда. Наконец выдал он, вызвав общий вздох изумления. Они назвали себя докторами земли. Группа людей, которым наши предки создали новые уникальные маски как гарантию порядка и плату за новый дом. Но если они, наши предки, смогли создать аж новые маски, то почему тогда не смогли починить старые?» Вот я и задал тот самый вопрос, без ответа на который я никак не мог состыковать всё что знаю о своем новом мире. всё банально настолько, что даже грустно», — улыбнулся Артемий Викторович. «Маски чумных докторов были созданы из иномирового материала, того самого, что использовался именно там, на нашей утерянной родине. Те, кто сбежал, успели его прихватить во время эвакуации». «Но его запасы, как ты понимаешь...» Он сделал паузу и обвел всех нас взглядом. «Как вы все понимаете, запасы материалов оттуда не бесконечны. А там, в нашем мире, Худхены еще и уничтожили все, что могло помочь нам отбиться. Так что приходилось довольствоваться малым». «То есть исправить наши маски все-таки не получится?» Одновременно сомнением и затаенной надеждой уточнил Дэн. «Почему же?» — Иванов покачал головой. «Соберем достаточно кусков твоей маски, получим тот самый особый материал, и будет у нас еще один целый бригелла. Вы же помните, были периоды, когда удача была на нашей стороне, когда было много целых и почти целых масок. И я верю, что впереди нас ждет еще новый успех». «Понятно», — кивнул я, но тут еще одна мысль, словно молния пронзила мой разум. «Постойте». Если маски чумных докторов были созданы уже здесь, на Земле, значит, они полные? Стопроцентные?»